политическую и организационную линию ЦК РКП(б) подаётся как это было. Девятый съезд решительно осудил оппозиционные атаки на проводника ленинской линии ЦК нашей партии. Съезд избрал новый состав ЦК, в который вошло много новых товарищей, среди которых были выдающиеся рабочие большевики, Но много украинцев, в том числе и между прочим, и Шомский, и Гренько, которые, несмотря на это, продолжали клеветать о том, что украинцев не выдвигают. Пленами забрал политбюро в составе Кадановича, генеральный секретарь ЦК Петровского, председатель ВУЦК Чубарев, председатель совнаркома Рухимовича, Радченко. Леденко Затонского Скрипника Киркежа. В конце 9-го съезда было принято специальное обращение 9-го съезда КПБУ к 14-му съезду РКП, в котором говорилось: 9-й съезд украинской организации, имеющий в своих рядах передовые отряды горняков и металлистов, прошёл под знаком безоговорочного одобрения ленинской линии. Как знаком теснейшего сплочения вокруг проводника этой линии Центрального комитета РКПБ. Партия с возрастающей тревогой следила в последние месяцы за развитием неправильным взглядом некоторых ответственных товарищей из Ленинградской организации в вопросах о взаимоотношениях рабочего класса с крестьянством, о ленинском плане строительства социализма. Но уверены, что попытки отдельных ответственных товарищей толкнуть ленинградскую организацию на путь противопоставления всей партии Центрального комитета, попытки привить ей неправильные взгляды, будут отвергнуты самой ленинградской организацией. Партия отлично знает заслуги ленинградского пролетариата и ленинградской организации. Назначение Ленинградской организации до сих пор заключалось в теснейшей связи с Центральным комитетом и со всей партией. Мы не сомневаемся, что Ленинградская организация дружно пойдёт со всей партией под руководством Центрального комитета и сохранит в рядах партии то место, которое ей по праву принадлежит. Высший орган партии Украины 9-й съезд КПРФ заявляет, что украинская делегация на 14-м съезде РКПБ придёт единой и сплочённой, с твёрдым намерением подтвердить проводившуюся ЦК партии Ленинскую линию, оказать ему всемерную поддержку, укрепить Ленинское единство в наших рядах и дать отпор всем попыткам отступления от Ленинской линии, откуда бы такие попытки ни исходили. Этими словами, 9-й съезд КПБ Украины выразил волю всех коммунистов Украины, идейно сплоченных и подготовленных всей работой по подготовке к 9-му и 14-му съездами партии. Без преувеличения можно сказать, что украинская делегация на 14-м съезде играла достойную большую роль в достижении победы над новой оппозицией и обеспечению ленинского единства нашей партии и ее сплоченности вокруг Ленинского ЦК. После 14-го съезда партии главное заключено в том, что мобилизовывались все практические возможности для выполнения его решений. По всей украинской порт-организации были проведены отчетные собрания, и активы, на которых выступали с докладами члены ЦК КПБУ, члены ЦКК, члены Политбюро, которые, выезжая на места, не ограничивались докладами, а вместе с губкомами и райкомами разрабатывали мероприятия по выполнению решений съезда, в первую очередь в области партийной работы. Отчеты о съезде повязывались с международным положением и провокационным поведением внешних и гибрилистических сил, активизировавших все связи сих расчётами и надеждами на раскол в нашей партии.